Совсем почти на горизонте виднелись контуры второго строящегося моста через залив. Empire State Building, Неагара, Фордовский завод, Гранд-Каньон, Боулдер-дам, Секвойи и теперь висячие Сан-Франциско мосты. Всё это были явления одного порядка.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 Всё во что бы то ни стало должно быть самое высокое, самое широкое и самое дорогое в мире. Есть ли уж блестящие дороги, то 1,5 млн километров. Есть ли уж автомобили, то 25 млн штук. Есть ли уж дом, то 102 этажа. Есть ли уж висячий мост, то с главным пролётом в полтора километра длиной. Теперь миссис Адамс смогла спокойно кричать: "Смотрите, смотрите". Её никто не останавливал. И она широко пользовалась своим правом. Перон проходил мимо поднявшегося из воды решётчатого пилона. Он был широк и высок, как генерал Шерман. С высоты его наш паром казался невероятно таким маленьким, как человек на дне Гранд-Каньона. Пилон до половины был выкрашен серебристой алюминиевой краской, другая половина была ещё покрыта суриком. Отсюда уже хорошо был виден Сан-Франциско, подымавшийся из воды, как маленький Нью-Йорк, но он казался приятнее Нью-Йорка.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 Все эти флоты пустить их ко дну. Весело болтая, мы попеременно любовались то мостом, то городом. Откуда-то из землики раздался вдруг явно волжский бас. Мы глянулись. Перед нами стоял матрос с парома в суконной форменке, из-под которой виднелся одинаковый у всех моряков миры полосатый тельник.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 И не дожидаясь ответа ни на один из своих вопросов, он торопливо стал рассказывать о себе. Он видно давно томился желанием поговорить и теперь говорил, захлёбываясь, не поглядывая на приближающийся берег. И в Благовещенске не бывали. Жалко мой родной городок, чёрт меня знает, сорвался в 19 году во время Колчака. Не то, чтоб бежал, а так. Я, впрочем, вернее, бежал, фу, как вспомню. У меня на Амуре три брата плавают. Все вроде меня, пошире даже, все трое капитаны, проходами командуют. А ведь я, знаете, тоже был капитаном. У нас в семье все капитаны, капитанская семья. И вот теперь, к чёрт простой матрос. И где? На пароми. Ещё спасибо, что взяли.